взяв таким образом среднюю часть своей фамилии как псевдоним. Сыграв одну из ролей в гетовском Эггмонте, он показал аутсбургсам, что на театральном небосклоне города собирается зайти новая звезда. По крайней мере, так полагал сам Макс. Но зрители думали иначе, а критики были откровенно недружелюбны. Все же господин Тенков продолжал упорствовать, хотя родители умоляли его возвратиться к прежней профессии.